Глава десятая. Вот уже день, как они были в пути. Восемнадцатилетняя летняя Ванесса Чарминг заметно волновалась. Она выросла в провинции, в глуши. Мать Ванессы умерла во время родов, отец был неизвестен. Сначала Ванесса считалась бастардом, но когда ей исполнилось пять, в доме Чармингов внезапно появился гонец из столицы. Указом нового императора, у которого недавно умер единственный сын, Ванессе пожаловали графский титул и ввели ее в право законных наследников фамильного имения. Бабушка была вынуждена исполнить высочайшую волю, хотя в душе у леди все кипело. Но жалованная грамота подкреплялась солидной суммой в золоте. Единственное, что запрещалось Ванессе, это иметь жениха, посещать балы, пока она не достигнет 18-летия, и принимать у себя дома холостых мужчин. А потом что бабушка? «Монастырь?» – спрашивала она, когда подросла. «Понятия не имею, дитя мое». Старая леди пыталась быть ласковой, хотя дочь прокляла и выгнала из дома, когда узнала, что юная леди Чарминг беременна, бог знает от кого. Незамужняя леди! Как можно? Какой позор! Мать Ванесса умерла в крестьянской избе, истекая кровью без медицинской помощи. Ванессу принесли к дверям графского дома в корзине для белья и подобрала малышку-кухарка. До пяти лет Ванесса и росла в комнатушке при кухне, играла на заднем дворе, в покое бабушки вход незаконнорожденному ребенку был заказан. Но императорская грамота, а главное золото из столицы, все изменили. И вот уже 12 лет старая графиня была для Ванессы дуэнией, причем строгой хотя ничего не понимала, а главное, в чем состоит миссия ее, графини Чарминг, урожденной леди Ферекс, что за тайна связана с единственной внучкой. Сын графини Чарминг входил в палату ста лордов, но в самом хвосте списка. Жена подарила лорду Чармингу двух мальчиков, они давно уже выросли были гораздо старше Ванессы. Все они знать не хотели графиню Бастарда, несмотря на императорский указ, да еще и наследство будет урезано в пользу этой приблудной девки. Старая графиня Чарминг надеялась, что все это какая-то ошибка, и высокий покровитель Ванесса со временем забудет о ней. Вот уже и семнадцать девушки исполнилось, а на ее счет никаких распоряжений. Может, и замуж уже можно? Только за кого? Подождем еще год, Несси, сказала старая графиня. Я даже не знаю, кому писать. Твой покровитель предпочел остаться неизвестным. Может быть, он уже умер? Ванесса при одной этой мысли дрожала. А что, если у нее отнимут и титул, и право на наследство? Императорский указ обратной силы, конечно, не имеет, но дядя Ванессы как-никак лорд из палаты ста. И он там, в столице. А Ванесса здесь, в глубокой провинции. Бабушка уже и так косо смотрит. Никогда она Ванессу не любила, ведь ее мать опорочила род и Чармингов, и Фероксов. Скорее всего, выдадут замуж за какого-нибудь незнатного и небогатого вдовца. Среди соседей Чармингов есть такие. Пока холостых мужчин в дом так и не принимают, но скоро все изменится. И Ванессу выставят на ярмарку невест. Разрешилось все внезапно. Другой гонец, но тоже из столицы, привез Чармингам приглашение ко двору для Ванессы на первый в ее жизни сезон балов и сопровождающих почетный эскорт. «Что происходит?» – недоумевала Ванесса. «Обо мне вдруг вспомнили? Кто?» И вот она тряслась в карете вторые сутки. Когда они остановились в придорожном трактире перекусить, сэр, возглавляющий сопровождающих Ванессу слуг, сказал. «Мы вблизи замка Холл. Вы сегодня заночуете там. Это высочайшая воля». Ванесса лишь кивнула. А что она могла возразить? Ее везут в столицу на сезон балов. Все оплачено и наряды тоже. Бабушка, что это за крики? Судя по голосам, карету окружили. Сначала кучер еще пытался пробиться, но его заставили остановиться. Разбойники! — ахнула старая графиня. Ванесса зашарила рукой в корзине с рукодельем и вынула оттуда крохотные ножницы. Другого оружия под рукой не оказалось. «Кто вы такие?» — раздался снаружи властный мужской голос. «Мы везем в столицу двух леди на сезон балов. Одна из них девица на выданье, другая — ее сопровождающая, пожилая дама. А почему на слугах ливрея герцога Терийского, леди его дальняя родственница?» Вот он и позаботился о ее безопасности. «Лю, проверь-ка, действительно ли в карете только дамы?» Ванесса сжала ножницы в руке. Если этот люк не только сунется, ему выклют глаз. Дверь кареты распахнулась. Рука Ванессы бессильно опустилась. Она еще никогда не видела такого красавца. У него были восхитительные густые золотые волосы, бездонные голубые глаза и гладкая кожа, покрытая тем изумительным золотистым загаром, который бывает только у натуральных блондинов. Только на щеке красовалась царапина, которая еще кровоточила и портила прекрасную картину. Ванессе захотелось взять носовой платок и вытереть кровь со щеки блондина. «Леди!» Он непринужденно поклонился, будто стоял не на пыльной дороге, а на паркете в больном зале. «Благородный сэр Льюис Кэмптон, заговорщик и злодей!» «Леди Ванесса Чарминг!» Старая леди упала в обморок при слове «заговорщик», зато ее внучка смотрела во все глаза. «Вы в самом деле следуете в столицу на сезон балов!» «Вам показать приглашение, сэр?» «Я вам верю, ведь вы леди!» «Жаль, что я не смогу отметиться в вашей больной карточке». Лю бросил на девушку внимательный взгляд. Весьма не дурна. А как сверкали ее глаза, когда сэр Кемптон заглянул в карету, леди не трусиха, и при других обстоятельствах он бы охотно приударил. Но, может быть, когда-нибудь вырвалось у Ванессы. «В другой жизни, где вы уже будете замужем!» И дверца кареты захлопнулась. «Здесь только две дамы, Эдж!» Мы ведь не воюем с женщинами? Никогда! Пропустите их!» И карета тронулась. Старая графиня со стоном открыла глаза. «Мы умерли?» «Нет, нас отпустили». «Он тебе ничего не сделал, этот бандит? Несси, я надеюсь, он тебя не тронул?» «Нет», — с досадой сказала Ванесса. «Сэр Кэмптон, Льюис Кемптон, благородный сэр Льюис, Мысленно повторяла девушка на все лады, она столько мечтала об этом первом в своей жизни сезоне балов, так готовилась к нему, так радовалась первому взрослому платью, бальному с открытыми плечами. Ванесса так себе в нем нравилась, представляла, каким оглушительным будет ее успех. Ни одного танца она не простоит у стены или у мраморной колонны, с завистью глядя на танцующих леди, и получит предложение руки и сердца задолго до окончания сезона, и даже не одно. Ее брак будет блестящим, Ванесса воцарится в одном из прекрасных замков, у нее будет муж, дети, куча слуг, немыслимые богатства, всеобщее уважение и обожание. Теперь же ей все это вдруг стало безразлично. Столица, визиты в лучшие дома, балы, драгоценности, красивые платья и предложение руки и сердца она хотела услышать только от одного мужчины, который остался там, на пыльной дороге. Благородный сэр Льюис Кемптон, заговорщик и злодей, Ванессе хотелось плакать. «Итак, Маркиза, что же здесь случилось?» Долгожданная гостья должна была приехать с минуты на минуту, а план провалился. Герцог был в бешенстве. Он не выносил, когда нарушали его планы. Вот что значит довериться женщинам. Одна, похоже, распустила язык, другая своих слуг. Что это за олухи, которые не смогли даже мальчишку поймать? «Но вы сказали, что моя задача только присмотреть за герцогиней», — робко возразила леди. Они разговаривали в тайном кабинете, который слуги маркиза Траут еще называли рабочим. Он был видным военноначальником и сейчас возглавлял военную компанию. Маркиза Траут вот уже два года не было в столице, и уж тем более он не в состоянии был навестить Стернтон-Холл. Его супруга вдруг почувствовала себя беззащитной, а герцог Терейский бушевал. «Этот наемный убийца был лучшим в тайном бюро. Он еще не провалил ни одного моего задания. Я подготовила портал. Это я подготовила портал». Мой человек дошел в нужное место, оставалось только открыть дверь в спальню моей жены, что для мастера седьмого уровня – сущие пустяки. Даже если сам Талис наложит на эту дверь магическую печать, чего не случилось, потому что эту самую дверь я сегодня вышу без труда, а я не Талис. «Но вы очень сильный маг», – постила министру Маркиза. «Тот, кто лежит сейчас в холодной, был не менее силен». К тому же его всю жизнь учили только одному — убивать. Вы видели его татуировки? — В этом я не сильна. — Да вы, похоже, ни в чем не сильны, леди. — Простите, ваша светлость. Вам подарили Стернтон-Холл. За какие заслуги, как вы думаете? — За преданность короне. — И за службу короне, — подчеркнул герцог -тырийский. А кто, по-вашему, держит эту корону в своих руках? — Сто лордов палаты? — Неправильный ответ. Ее держат двое. «Верховный маг и первый министр, который стоит перед вами. Я — второе лицо в государстве. Но император, вы давно его видели?» «Незадолго до того, как...» Маркиза запнулась. «Я согласна с вами, ваша светлость. Он не в состоянии не то что держать корону, даже связно говорить. По-моему, его величество хуже. Родовая магия Талисов давно уже его не подпитывает. И надо что-то делать». Праздник в стертон был частью моего плана. Я ожидал совсем другой результат. К счастью, что я не остался в стороне и предпринял меры. И теперь придется ждать. А гостья меж тем подъезжает к воротам замка. И что мне прикажете делать? Если бы вы мне объяснили, что это за гостья и в чем конкретно состоит ваш план, то я бы... «Вы ерунду-то не можете сделать. И не надо обижаться». «Как я смею, ваша светлость!» «Но вы сказали, что моя задача только присмотреть за герцогиней!» Рубко возразила леди. «Я подготовила портал!» «Я еще не осматривал тело!» Раздраженно сказал герцог. «Отметил только его трансформацию, потому что в замок стердон -Холл мой человек отправился под личиной, а сейчас он в своем, так сказать, естественном виде. Кто же его убил? Быть может, граф Варни?» Это было бы замечательно, но нужны неоспоримые доказательства, грабеж и убийства. Шикарно было бы, если бы нам удалось доказать это. Драгоценности украдены? Я бы так не сказала. Что? Это скорее подарки. Лорды никого не грабили. Да вы надо мной издеваетесь. Они прикинулись актерами и очень убедительно играли. Господи, кого? Святого Герлеона! Эджен Вар не изображал святого? Нет, он был демоном. — Вы меня утешили, — с иронией сказал герцог, — а то бы я заподозрил коллективное помешательство у собравшихся здесь леди. На вас что, морк навели? — Но мы же не думали, что... Ваша жена... Я говорю о герцогине. Что моя жена? — Вам лучше лично ее допросить. — Я это сделаю, раз заговорщиков вы упустили. — Не всех, — скромно сказала маркиза. — Одного мне удалось схватить. Я лично в этом участвовала, — гордо добавила леди. И вы молчите? Так вы мне слова не даете вставить, ваша светлость. Где он, этот заговорщик? Естественно, в тюрьме. Так идемте, нетерпеливо сказал герцог. Хоть что-то. Надо во что бы то ни стало вызвать ненависть у народа к бастарду и его сторонникам. Эти чертовы крестьяне сами везут в лесной лагерь провизию. Герцог Терийский неустанно с этим боролся, но даже показательные казни не помогли. Но столичная публика это не крестьяне. Аристократы, их слуги, крупные и мелкие торговцы, ремесленники, которые уважают право собственности. Каждый держится за свое имущество, и если доказать, что бастард, приден к власти, начнет безжалостно всех грабить, чтобы пополнить казну, Эджена в арне возненавидят. В столице полыхнет протест, когда граф со своей армией подойдет к стенам города. Соберется народное ополчение, и это пополнит ряды сторонников империи. Граф Варни никогда не станет стрелять в народ, он слишком благороден. Вот спинами простолюдинов и надо прикрыться. И вот он, случай. Вообще-то убийство тайного агента не планировалось, жертвенная овца не той породы. Но если верховный маг постарается, и телу придадут соответствующий вид, лучше женский и надо вырвать показания у плененного заговорщика. «Сюда, ваша светлость!» Маркиза указывала дорогу, заботливо предупреждая. «Осторожно! Здесь ступенька, ваша светлость! И еще одна! И еще! Еще одно слово, и дальше я пойду один!» процедил герцог Терийский. «У меня прекрасное зрение! А еще я маг! Мне эти ваши ступеньки! О, черт!» взвыл он, ударившийся лбом о низкий свод. Перед ним была дверь. «Ну вот же ваша светлость!» «Но это не ступенька!» «Я и хотела сказать, что ступеньки кончились, и чтобы вы были осторожнее и пригнулись, чтоб мы почти пришли. Еще пара шагов и...» «Там ступеньки или низкая притолока?» С опаской спросил герцог, потирая шишку на лбу. «Как ни кстати! Я сегодня вечером должен выглядеть идеально!» «Вы же маг!» Напомнила Маркиза. «Что вам какая-то шишка? А дальше нет ступенек!» Там коридор и еще одна дверь. Осторожнее. «А это еще что?» – заорал герцог. «Это не ступенька и не притолока. Это кошка. Откуда она здесь? И почему разодрала когтями мою ногу?» «Это императорская кошка. На нее абсолютно нету правы. Она опять умудрилась сбежать. Такое чувство, что магию нашего императора забрали именно его кошки. Я ведь приставила к ней трех слуг. Нет, уже пятерых». Как она умудрилась выбраться из клетки, ума не приложу, и как нашла эту дверь, так и сидит здесь, с тех самых пор, как заговорщик в темнице. Чем-то он ей приглянулся этой чертовой кошке, с досадой сказала маркиза. Ну так уберите ее! Но она не убирается, голос леди стал жалобным. Когда убейте, отравите, она ничего не ест из наших рук. «Ударьте ее чем-нибудь. Она убегает. Кошка очень уж проворная. Я же говорю, без магии не обошлось. Да и что она вам? Сидит себе и сидит?» «У меня, кроме шишки на лбу, еще и царапины на ноге. Я не планировал сегодня раздеваться перед дамой, но как дело пойдет?» «И что увидит дама, а? Героические следы борьбы вашей светлости?» – мужественно ответила маркиза. «С кем? Со ступеньками или с кошкой?» А вы скажите, что это демоны напали. Открывайте уже. Герцог в нетерпении указал на дверь. Сейчас. Маркиза замялась. Здесь повсюду маги. Просто они невидимы. Маги-невидимки. Какой же у них уровень? Не совсем невидимки. Просто прячутся. Это ведь стертон холл Маркиза хлопнула в ладоши. Выходите все. Темный узкий коридор мигом наполнился людьми. Все они низко кланялись. Ваша светлость. — Рады служить первому министру. Ждем ваших указаний. — Преступник там, за дверью? — спросил герцог. — Да. — А кошка почему здесь? Маги переглянулись. — Она очень уж привязана к задержанному, — сказал один из них. — Кошка ценная. Мы ее запускаем в камеру, чтобы покормить. — Чем? — Она ест только из рук заключенного. Что он, то и она. Тогда пусть сдохнет. — Заключенный? Тупица кошка! Злодей мне нужен живым. Открывайте уже дверь и герцог на всякий случай пригнулся. «Придержите животное! Герцог кошке явно не понравился!» — шепнула магом Маркиза, заходя в камеру, следом за его светлостью, и крикнула. «А ну, вставай!» Беронер лениво шевельнулся. Он досадовал на себя. Надо же было так глупо попасться. Маркиза его перехитрила. Не леди, а змея. Интересно, что с друзьями? Их всех схватили. Но логика подсказывала Келу, что, будь у них в руках сам граф Варни, с остальными бы не церемонились. Бернеры, конечно, побили, но кости остались целы. Он с минуты на минуту ждал допроса. «Интересно, кто явится по душу плененного Виконта?» «Ба, сам первый министр!» «Ты что, глухой?» Маркиза была недовольна. «Я велела тебе встать!» «Исключительно из уважения к даме!» Бернер поднялся. Руки у него были связаны, ноги в кандалах, а все тело в синяках. Пришлось привалиться спиной к стене. «Лампу выше!» – скомандовал герцог. Магия в темнице блокировалась. Беронеры все еще опасались. Кто его знает? На что его милость способна? Говорят, Эджин Варни взломал аж самого верховного. И лучше постраховаться. Поэтому светильники были обычные, масляные. «Как твое имя?» – спросил герцог. Кел, надо говорить, Кел, ваша светлость, — подсказала Маркиза. — Так это герцог? — Беронер изобразил на лице удивление. — Тогда, конечно. Хватит валять дурака. Твое лицо мне кажется знакомым. Герцог Терийский с досадой подумал, что магии сейчас не помешало бы сдавить этому наглецу горло, как железными тисками, а еще лучше покопаться в ней, в этой голове. — Да и ты меня наверняка знаешь. Откуда? Ты ведь лорд. Я актер из Маринхола. Как же ты попал в свиту беглого графа Варни? Вы о ком? Кого он там играл? повернулся герцог к маркизе. Демона? Этот нет. Кел изображал лорда воина. Я про Варни. А, понятно. Да, он был демоном. И. Герцог надвинулся на Бернера. Я ведь все равно выясню твою личность. Это не трудно. Я актер, стоял на своем Кел. Ну, если ты актер, то, следовательно, простолюдин» усмехнулся герцог. «А я высший лорд из палаты ста. Следовательно, я могу тебя убить без суда и следствия». «Можете», — тихо сказал Бернер. «Все-таки умирать не хотелось». «Тогда подумай хорошенько и снова ответь на мой вопрос. Кто ты? Назови мне свое полное имя и титул. Если ты лорд, то имеешь право на суд, и это продлит тебе жизнь. А если ты дашь мне нужные показания, то она — это жизнь. «Будет сносной. И, возможно, долгой. Смертную казнь заменят ссылкой. Вы хотели сказать каторгой? Это уже детали. Так кто ты?» Актер из Маринхола. «Упрямец!» — покачал головой герцог. «Ну ничего!» — он повернулся к Маркизе. «Бить регулярно, но не калечить. Чтобы он в состоянии был говорить минимум еды, пусть ослабеет, но остается в сознании. А как же кошка?» Рубка спросила маркиза: "Аната, что будет есть? Чтобы я больше про нее не слышал", отрезал герцог. "Ваша кошка, ваши проблемы. Это подарок императрицы. Ее величество будет недовольна, и императрица скоро станет совсем недокошек. А у нас теперь есть приманка". Его светлость кивнула на заметно напрягшегося бернера. "Я хорошо знаю Джена Варни. Он человек благородный и друзей не бросает". Надо дать ему понять, что захваченный нами заговорщик жив. Варни, безусловно, попытается своего друга отбить. У меня есть план. Еще один, — сунулась было Маркиза. — Вы можете помолчать, леди? Давайте ему обо всем расскажем, — герцог взглядом указал на заключенного. — Но он, считай, уже мертв. Мертв он будет на виселице рядом с бастардом. А пока поддерживайте в этом актере из Марин Холла жизнь. «Слушаюсь, ваша светлость!» Маркиза умудрилась сделать реверанс в тесной полутемной камере. «Теперь мне надо осмотреть тело!» На лице у Бернера мелькнуло удивление. «Убита леди!» Внимательно глядя на него, продолжил герцог. «Убита и ограблена!» «Ложь!» Кел попытался броситься на первого министра, но цепь, которой Виконт был прикован к стене, натянулась. «Разумеется, ты все будешь отрицать!» насмешливо сказал герцог. — Но я немедленно начну расследование, хотя у меня есть и более важное дело. — Какое дело, ваша светлость? — спросила Маркиза, когда за ними закрылась железная дверь тюремной камеры. Маркиза хорошо усвоила урок не говорить о делах его светлости при посторонних. — Поговорить с моей женой. — Вы хотели сказать допросить? — Вина леди еще не доказана. — Но она, в смысле герцогиня, она же вам изменила? Маркиза кивнула. «Придется это использовать». Едва они поднялись наверх, к ним кинулся племянник управляющего, который все еще не вернулся в Стертон-Холл и к своим обязанностям, поэтому всем пока заправлял мэтр Хранс. «Ваша милость и ваша светлость!» Он низко поклонился сначала герцогу Терийскому, потом своей хозяйке, Маркизе. Гостья, о которой вы мне говорили, прибыла в замок». «Как мне прикажете поступить?» Герцог с досадой потрогал шишку на лбу. «Появиться перед дамой в таком виде немыслимо, тем более перед этой дамой. Пусть Леди Ванессу и ее бабушку-графиню Чарминг разместят в отведенных для них покоях», сказал его Светлость. «Предоставьте им горничных и все, что леди потребуют. Мы задержимся в стернтон холле еще на пару дней. И вечером я жду обеих леди на ужин. Начинается», подумал он. Это самая важная партия в моей жизни, и если я ее выиграю, то получу абсолютную власть.